Во всем я вижу только тление и разрушение. Вижу зародыши смерти, преступления, забвения, несчастья, страданий. Наслаждения и радости мелькают, как перелетные искры в мраке. Будущее есть мрачная бездна, которая поглощает и века, и минуты, и существенное, и умственное, пред которым... Прошлое есть то же, что нуль перед цифрой. Ничто. Итак, стоит ли жить? Стоит ли мыслить? Барон хотел продолжать, но вдруг подоспел доктор и почти насильно утащил его домой. Мы остались на месте, как громом пораженные и возвратились в наши комнаты, в безмолвии раздумывая о слышанном. Доктор навестил нас. «Теперь вы можете разгадать причину меланхолии барона», — сказал он. «Сегодня на него нашел пароксизм. Он...» — доктор замолчал и только провел пальцем кружок на своем лбу. Мы догадались. Барон помешался в разуме. Барон помешан. Но кто бы не помешался в уме, если б ему в самом деле открылось будущее, если б он видел впереди последствия надежд своих и ожиданий, если б на лице милых сердцу он читал Будущие бедствия и страдания, Если б мир представлялся ему кучей будущих развалин, князь раскаялся в своем желании знать будущее, и я уверен, что каждый, кто только захочет подумать об этом, сознается, что жизнь наша только и усладительна ожиданиями и надеждами, и что Существенность хороша только в воспоминаниях. На другое утро мы уехали, не видав барона. Он лежал больной в постели. Если кто-нибудь из читателей захочет после этого знать будущее, я ворочусь к барону, узнаю от него каббалистическую тайну и передам ее не прикасаясь к ней жду ответа три листка из дома сумасшедших или психическое исцеление неизлечимой болезни первое извлечение из записок старого врача возвратясь домой в 8 часов вечера я нашел на моем бюро письмо, в котором больной просил меня поспешить к нему немедленно. Это был сын одного моего приятеля, которого я был домашним доктором в течение двадцати лет. Он, вопреки моим советам, вздумал на старости укрепить истощенные силы итальянским воздухом и умер в теплом Неаполе, От простуды. С сыном его не встречался я несколько лет. Это был здоровый, сильный, плотный молодой человек, с красными щеками и с пламенными глазами. По устройству своему он склонен был к воспалительным болезням и к акпоплексии. А потому я поспешил к нему, взяв с собой шпеппер, чтобы в случае нужды. Отворить кровь без отлагательства. Но как я удивился, когда увидел моего пациента в состоянии, противоположном тому, как я воображал себе. В нем незаметно было капли крови. Он был бледен и сух, а впалые его щеки отражались желтым цветом. Еще огонь юности не потух в глазах его, но они уже были безжизнены. Красные веки означали бессонницу.